Глава 31. Мы идем в колонне. Впереди координаторы с флагами, сзади — замыкающие, по бокам — студенты. Я несу свой рюкзак и иду чуть позади преподавательской группы, потому что хочется рассматривать все вокруг. Лес пахнет сухими листьями, мхом и прошлогодними иголками, тропа протоптана, но ветки все равно хлещут по ногам. Кто-то рядом смеется, кто-то громко делится историями, Елена идет рядом, хмурится. «Я уже натерла ногу, а мы даже еще не дошли. Хочешь перерыв?» «Нет, если сдамся, студенты меня сожрут», — закатывает глаза Елена. Я смеюсь. Слева слышу голос другого преподавателя. «Настя, у вас отличная выправка. Занимаетесь туризмом?» «О, нет, туризм меня как-то никогда не привлекал. Просто бегаю по утрам. Правда, после приезда в Черногорский еще никак не войду в режим». Это хорошая привычка. Разговор на этом заканчивается, потому что к коллеге подбегает студентка, видимо, из курируемой группы, что-то говорит на ухо, и они отстают. Мы же продолжаем шагать с Еленой в уже установившемся темпе. Мы идем уже больше получаса, и, кажется, воздух становится более прохладным и свежим, дышится легче, чем внизу, под стенами колледжа. Рюкзак тяжелый, ремни впиваются в плечи, жарковато — Надо было не надевать водолазку, под ней спина уже вся влажная. Но хуже всего это не одежда, не тяжесть, не дорога это земля под ногами, потому что я узнаю это место. Почти физически ощущаю еще до того, как зрение улавливает знакомые фрагменты местности. В груди щелкает, как спусковой крючок, все кажется чуть менее зловещим, но только кажется потому что я узнаю деревья, как будто они метятся в памяти отдельным слоем. Узнаю поворот тропинки, узнаю, где обрыв, где разломанный камень уели с кривым стволом. И под ногами я будто чувствую, как земля дышит под подошвами. И вижу, да, вижу, светлые проплешины на темной подстилке леса, где были свечи, где я стояла на коленях, где был круг. Выжженные пятна по кругу от огоньков. Я чуть не сбиваюсь с шага. Внутри все обрывается, желудок сжимается в пустой ком, сердце в горле. В воспоминаниях картинками, словно старый диафильм, всплывают кадры. Маски, плащи, капюшоны, свиток, слова, которые врезались под кожу. Но я не останавливаюсь, не даю себе ни единой паузы, не оглядываюсь, просто сжимаю зубы и продолжаю идти. Голова гудит, но я делаю вид, что все в порядке. Потому что если сейчас покажу хоть что-то, если позволю себе дрогнуть, они это почувствуют. А я не хочу, чтобы он... чтобы Албаев знал, что я узнала это место. Еще через полчаса мы выходим на Большую Поляну. И если бы не все, что мне пришлось пережить в этих лесах, я бы, наверное, ахнула. Здесь красиво, по-настоящему. Поляна просторная, мягкий ковер травы. Края ее обнимают высокие ели и сосны. На горизонте блестит гладь озера, серосинее, как зеркало. Поверхность чуть ребит от ветра. У берега заготовка под лагерь, развешены флажки, отмечены места для палаток, оборудовано кострище. Место выбрано идеально. Есть даже участок с холмом чуть выше общего лагеря. Там, судя по всему, будут проходить испытания. Уже можно разглядеть натянутые веревки между деревьями, колья с флажками, наклонная лестница. «Красиво-то как!» — Елена рядом со мной выдыхает с легкой улыбкой, но потом морщится. «Только бы не завалиться нигде. Я всегда этих вылазок боюсь. Один раз ногу потянула, еле дошла». Колонна останавливается, организаторы командуют «что куда», ставят стойки с табличками команд отрядов. Распределяют, кто что делает в расположении лагеря. Суета, голоса в мегафоны, смех молодежи. Мы с Еленой отходим к поваленному бревну, где она снимает кроссовку и осторожно осматривает свою многострадальную ступню. Мой взгляд снова падает на группу старшекурсников. Все в одинаковых кортках с цветными повязками. Албаев выделяется даже среди них. Выше ростом, увереннее в походке. На голове черная шапка, через плечо какая-то объемная сумка, тоже с эмблемой, но эмблема не классическая. Я вижу, что там еще какая-то деталь, но рассмотреть издалека не получается. Да и стоять, пялиться пристально на него не хочу. Он замечает меня почти сразу, словно почувствовал, что я смотрю на него. Наши взгляды встречаются. Его пристальный, уверенный, чуть ленивый, мой прямой. Я не опускаю глаза, не дам ему этого. Но внутри, внутри щелкает и сжимается. Я чувствую, как по шее скатывается капля пота, и вместе с ней в нос снова бьет знакомый запах, его парфюм, волосы. Я ведь не мыла голову, только собрала в пучок, но волосы пахнут его футболкой, его парфюмом. Едва уловимо, почти незаметно, но меня передергивает. И теперь он будто снова рядом. Пульс срывается с ритма. Я отворачиваюсь первой и проклинаю себя за это. «Ну что, судья?» — звучит рядом голос Елены. «Готова к суровым лесным состязаниям?» «Посмотрим», — говорю, но голос звучит как-то хрипловато.